Брэдфорд размышлял. Его мягкости как не бывало. Слушая объяснение Вульфа, он весь подался вперед в кресле. Наконец он осведомился. — Вы кого-нибудь посылали в университет? — Нет. — Там об этом знают. — Значит, вы действительно догадались. В прошлом ноябре миссис барстоу стреляла в мужа из револьвера. Она промахнулась. У нее было психическое расстройство. Вульф кивнул. припадке, конечно же. О, не оспаривайте это слово, как бы вы его ни назвали, разве это не был припадок? Но я все же удивлен, доктор. Разве вспышка агрессии, вызванная расстройством психики, совместима с длительно вынашиваемым дьявольским умыслом, Я не делал такого вывода, рассердился Брэдфорд. Боже мой, когда я склонился над телом своего лучшего и старейшего друга, явно павшего жертвой отравления, откуда мне было знать, чем его отравили, когда и как? Я помнил только слова, произнесенные Элен. Миссис Барстоу накануне вечером. Я, как и вы, руководствовался своими ощущениями. Вот только меня они подвели. Я тихо мирно похоронил друга и не жалел об этом когда же произвели вскрытие и получили эти ошеломительные результаты я был слишком потрясён чересчур потрясён чтобы действовать разумно а когда миссис барстоу предложила награду я пытался без всякого успеха ее отговорить одним словом перетрусил Я не заметил, чтобы Вульф нажимал кнопку, но стоило Брэдфорду закончить, как на пороге возник фриц Портвейн доктору Брэдфорду, бутылку Ремерса мне. Арчи? Нет, спасибо. Брэдфорд вмешался, боюсь, мне тоже. Ничего, я должен идти. Уже почти 11 а мне ехать в пригород. Но доктор запротестовал Вульф. Вы не сказали мне всего, что я хочу знать, еще пятнадцать минут, пока вы всего лишь подтвердили несколько незначительных подозрений. Разве вы не видите, сколько усилий мне пришлось приложить, чтобы добиться вашего доверия и уважения? По одной лишь этой причине я могу спросить вас, надеюсь на чистосердечный ответ, кто убил вашего друга Барсту? Брэдфорд опишел, не веря своим ушам. «Я отнюдь не пьян, просто склонен к драматическим эффектам», — продолжал Вульф. «Полагаю, я прирожденный актер. Как бы то ни было, хороший вопрос, по моему мнению, должен быть хорошо обставлен. А мой вопрос хорош. Видите ли, доктор, вам придется отрясти прах от разума вашего»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 и недоброго предположения касательно вашего друга, миссис барстоу а также вашей трусости, и понять, что, вопреки всем опасениям, которые вы вынашивали многие месяцы, миссис барстоу не убивала своего мужа. Тогда кто же? кто, обладающий дьявольским терпением и изуверским чувством юмора, вложил ему в руки смертоносную игрушку. Вы ведь были старейшим и ближайшим другом барстоу Брэфорд кивнул. Мы с Питом Барстуу дружили еще мальчишками и испытывали обоюдное доверие. Пускай периодически вас и разделяли поверхностные интересы, вы все же выступали в жизни единым фронтом. — Вы хорошо это выразили, — Брэдфорд был тронут. Это выдавал его голос. — Доверие, не нарушавшееся пятьдесят лет. — Хорошо. Тогда кто же убил его? — Я и вправду ожидаю от вас внятного ответа, доктор, — Что такого он сказал или сделал, что ему пришлось умереть? Может, вы и не знаете всей истории, но наверняка должны были уловить главу, абзац или предложение. Прислушайтесь к шепотам прошлого, возможно, весьма далекого, и отбросьте ложную щепетильность. Я не прошу вас предъявлять обвинения». Опасайтесь не того, что пострадает невиновный, но что виновный останется на свободе.